Два дня сроку. Едва проснувшись, я попыталась вызвать Андреаса по FaceTime. На крите уже половина одиннадцатого, и он наверняка покончил с завтраком и сходил поплавать. Затем, если не происходило ничего такого, что требует его внимания, он обычно возвращался на террасу с маленькой чашкой крепкого черного кофе, по-гречески, не по-турецки, и с книгой. К моменту моего отъезда Андреас читал Никаса Казанзакиса, и рекомендовал его мне, как будто у меня есть время на билетристику. Ответа не последовало, поэтому я позвонила на мобильный. Звонок переадресовался на голосовую почту. Я уже подумывала, не набрать ли Нелл, Панас или еще кого-нибудь из работавших в Полидорусе, но от этого попахивало отчаянием. К тому же мне не хотелось вовлекать сотрудников в наши личные дела. В этом проблемы жизни на Крите. У всех там деревенский менталитет, даже у горожан. Я была несколько озадачена и, если честно, немного раздражена тем, что мне не отвечают. Я ведь не загоняла Андреяса в угол, только выразила некоторые свои чувства и предложила все обговорить. Неужели он принял это так близко к сердцу? Правда, Андреас зачастую не сразу читает электронные письма, но он наверняка просматривал почту и видел, что от меня пришел email. В его характере, и я это прекрасно знала, имелась одна черта. Он неохотно обсуждал чувства отношения, говорил о нас. Возможно, отчасти то было следствием вялотекущих дней под Средиземноморским солнцем, порождающих ощущение некой отрешенности, даже лени. Ведь многие из знакомых мне греческих мужчин вели себя точно так же. В конце концов, я сдалась. В Англии мне еще предстоит пробыть всего несколько дней. Сесили Трехерн до сих пор не нашли, подходил к концу список людей, с которыми мне требовалось поговорить, и вопросов, которые нужно задать. Новое прочтение романа «Атику Спюнд берется за дело» не принесло почти никаких открытий. Что до моего личного будущего, то Майкл Билли более или менее ясно дал понять, что у меня практически нет шансов вновь заняться редакторской работой ни на фрилансе, ни в офисе. Ну и что в результате остается? Только возвращаться в Полидорус, сидеть рядом с Андреасом и делать вместе ту работу, которая есть. Я приняла душ, оделась и спустилась вниз. Завтрак накрыли в том же помещении, где мы ужинали с Лоуренсом. Обслуживали гостей официанты в черных брюках и белых рубашках. Все они приезжали на работу на автобусе из Вудбриджа. Был обычный фуршетный стол. яичница с беконом и бобами. Все это поблескивало как-то не слишком аппетитно в свете старомодных ламп накаливания. Мне вдруг страшно захотелось греческого йогурта и свежей дыни, но пришлось сделать заказ из меню и ждать в компании блокнота и кофейника с ароматным кофе, пока его принесут. Едва приступив к завтраку, я почувствовала, что рядом кто-то есть, и подняла голову. Надо мной стояла Лиза Трехерн. Она улыбалась, но улыбка была из тех, что мигом отобьют аппетит к любой вкуснятине. Мне подумалось, что, наверняка, в точности так же Лиза смотрела на Штефана Кадреску перед тем, как его уволить. Доброе утро, Сьюзен, произнесла она. Не возражайте, если я к вам присоединюсь. Будьте мои гости. Я указала на пустующий стул с другой стороны стола. Но Лиза не оценила юмора. Я бы сказала, что ситуация как раз обратная. Она чопорно уселась. Когда подошел официант, чтобы предложить ей кофе, Лиза отослала его прочь. «Это мы вас тут принимаем». «И по высшему разряду, спасибо». «Вам нравится наш отель?» «Здесь очень мило». Я чувствовала приближение неприятностей, и любезность не была лишней. Вполне понятно, почему брал на Холл пользуется такой популярностью. Я смотрю, от постояльцев нет отбоя. «Да, тем более, что сейчас самый сезон. Вообще-то, я об этом и хотела с вами поговорить. Как продвигается ваше расследование?» «Я бы не рискнула назвать это расследованием. Можете сообщить мне что-нибудь насчет Сесили?» «Вчера я перечитала книгу «Атику Спюнт берется за дело». У меня есть кое-какие мысли по поводу того, что могло произойти. Я захлопнула блокнот, как бы защищая его секреты. «Кое-какие мысли?» Лиза скосила глаза на мою тарелку. Заказ мой был скромным, яйцо пашот и тост. Но по выражению ее лица можно было решить, будто я сгребла себе весь фуршетный стол. «Вот в чем дело, Сьюзен. Не хочу быть грубой, но вы занимаете номер, который приносил бы нам 250 фунтов за сутки. Вы поглощаете нашу еду, да и в мини-бар наверняка заглядываете». Вам удалось раскрутить моих родителей на весьма изрядную сумму, да еще и выбить из них аванс. И что мы получили взамен? Насколько мы можем судить, от вас нет абсолютно никакой пользы. Если сейчас Лиза старалась не быть грубой, то чего от нее ожидать в случае намеренной агрессии? Мне вспомнилась характеристика, данной ей Лайонелом Корби. Та еще штучка. Возможно, я была слишком строга к парню во время встречи в Лондоне. «А ваши родители в курсе этого нашего разговора?» – спросила я. «Вообще-то отец сам меня попросил побеседовать с вами. Мы хотим положить конец этому предприятию и думаем, что вы должны уехать». «Когда?» «Сегодня». Я аккуратно положила на тарелку нож и вилку. Потом посмотрела Лизе в глаза и спросила самым невинным тоном. «А ваш отец знает, что у вас был...» «Секс со Штефаном Кадреску до того, как вы его уволили?» При этих словах лицо девушки вспыхнуло от ярости, и странное дело, шрам в углу рта залял так, словно рану нанесли минуту назад. «Да как вы смеете!» — прошипела она. «Вы интересовались ходом расследования, — напомнила я. Я бы квалифицировала этот факт как весьма ценную информацию, заставляющую взглянуть на вещи в ином свете. Вы не согласны?» Интересно получилось. Выдвигая обвинения, я не была на сто процентов уверена, но Лиза не стала его отрицать. Опять же, все улики сходились. Во время ужина Лоуренс Трехерн обмолвился, что Штефан нравился Лизе, и они много времени проводили вместе. Потом она уволила парня под несправедливым, как настаивал Корби, предлогом. А еще старшая сестра завидовала младшей. Между ними вечно существовало соперничество. Сесили уродилась более красивой, и стоило ей познакомиться с кем-нибудь, это всегда бесило Лизу. Именно так выразился Лоуренс. И мне пришло в голову. Уж не объясняется ли неприязнь Лизы к Кейдену Макнейлу этой застарелой завистью? «Кто вам это сказал?» Требовательно вопросила моя собеседница. Меня удивило, что она не выбежала из столовой. Я бы на ее месте, наверное, не сумела бы сохранить самообладание. Волили Штефана, потому что он отказался и дальше спать с вами. «Он был вором!» «Нет». Воровкой была Наташа Мелк, та самая горничная, которая нашла труп. Все это знали. Я только повторила версию Лайонела Корби, но, похоже, и тут фитнес-инструктор попал в точку. Лиза побледнела. «Это ложь», — негромко заявила она. «Лиза». «Я встречалась со Штефаном в тюрьме Уэйлэнд в Норфолке», — сказала я. «Им нет нужды вводить меня в заблуждение». Если называть вещи своими именами, то это я соврала ей, поскольку на самом деле еще не разговаривала со Штефаном. Но Лизта об этом не знала. Она так скривилась, что я испугалась, как бы молоко в кофе не скисло. «Почему вы верите всему, что говорит этот тип? Он ведь преступник, пожизненно осужденный за убийство». Я вовсе не уверена, что это он убил Фрэнка Периса. Любопытно, но, произнося эти слова, я вдруг с абсолютной уверенностью ощутила, что и впрямь так думаю. Штефан арестовал полицейский, бодро отправивший его за решетку только потому, что подозреваемый оказался румынским иммигрантом. Улики против него были до смешного легковесными. 150 фунтов под матрасом? Никто не прячет деньги под матрасом, не считая старых дев, плохих комедиях. Если уж на то пошло, стал бы Штефан рисковать ради такой пустяшной суммы. Оставалось слишком много невыясненных обстоятельств. Не весь почему залаевшая собака. Табличка «Не беспокоит которая висела на двери, а потом загадочно исчезла. Фрэнк Перис, солгавший насчет оперы. И был еще один самый важный, по моему мнению, вопрос. Если алан Конвей знал имя настоящего преступника, Недаром ведь, расшифровавшая его загадку, Сесили Трехен исчезла, то почему он предпочел не разглашать правду? Ну, если убийца не Штефан, то кто?» — скинулась Лиза. «Дайте мне неделю, и я вам скажу». Она впилась в меня глазами. «Даю вам два дня сроку». «Хорошо». Я хотела поторговаться с ней, но это только выказало бы слабость моей позиции. По меньшей мере, мне не грозило больше оказаться на улице до обеда. Лиза начала подниматься, но я еще не закончила с ней. «Расскажите мне о вас и о Сесиле», — попросила я. Она снова села. «Что вы хотите знать?» «Вы ладили?» «Очень даже!» «Почему вы не хотите сказать правду, Лиза? Почему мешаете мне выяснить, что случилось с вашей сестрой?» Ее взгляд сделался сердитым, и я спросила... «Откуда у вас шрам сбоку рта?» «Это сделала Сесили». Лиза вскинула руку, прикрыв рубец. Но она не хотела. Ей было всего 10 лет. Она не сознавала, что творит. «Из-за чего вы тогда поругались?» «Это не имеет отношения к делу». «А вдруг имеет?» «Из-за мальчика». «Не мальчика, парня». «Вы ведь знаете, как это бывает у девчонок». «Его звали Кевин, он работал у нас на кухне». Ему было лет двадцать, а мы обе втюрились в него. А он поцеловал меня. Вот и все. Как-то раз я разговаривала с Кевином, смеялась, и он чмокнул меня в щеку. Когда я рассказала об этом Сесс, та взбесилась, сказала, что я увела у нее парня. И в этот момент под рукой у нее оказался нож кухонный. Она бросила им в меня. На самом деле сестра даже не целилась. Но лезвие чиркнуло меня по лицу. Оно было очень острое и оставило порез. Лиза опустила руку. Кровь лилась сильно. Вы до сих пор вините ее за это? Я никогда ее не винила. Сесили не знала, что творит. Как вы относитесь к Эйдену? Нормально. Когда мы в прошлый раз беседовали, у меня сложилось ощущение, что зять вам не слишком нравится. Против него лично я ничего не имею. Просто думаю, что Эйд впрягается не в полную силу, вот и все. Вы считаете, что ваша сестра любила его? Наверное, любила, не знаю. Мы с ней никогда такие вещи не обсуждали. Я намеренно употребила прошедшее время, и Лиза не поправила меня. Она тоже считала, что Сесиль больше нет в живых. «А как насчет вас и Штефана?» – спросила я. «В смысле? За что вы на самом деле уволили его?» Я дала Лизе какое-то время собраться с мыслями. Наконец она решилась. Мы с ним несколько раз занимались сексом, потому что... А почему бы и нет? Он был симпатичный, холостой и пылкий, скажу я вам. Еще он был преступник, без гроша, за душой. И если бы не я, оказался бы на улице. Так что, можно сказать, с его стороны это была благодарность за услугу. Но я никого не принуждала. Если вы считаете, будто я выперла парня за то, что он не соглашался больше укладываться со мной в койку, то лучше убирайтесь прочь из этого отеля. И мне плевать, знаете вы, кто убил Фрэнка Переса или нет». Штефан Кадреско исполнял все, что я ему скажу. В этом была часть забавы. Стоило мне щелкнуть пальцами, и он уже мчится. «К несчастью, чтобы вы там ни говорили, деньги воровал именно он, а вовсе не Наташа. Вот почему я не оставила его здесь». «Отель» значил для меня больше. Лиза поднялась и так резко отодвинула стул, что ножки его царапнули пол. «Сьюзен, в вашем распоряжении сегодняшний день и завтрашнее утро. После этого мы с вами больше не увидимся». Она не удержалась от контрольного выстрела. «Расчетный час в двенадцать».